Глава 19. Мирослава, оказавшись на другой стороне портала, сразу же связалась со своими. Спустя пару часов на место прибыл целый батальон военных, взявших склад под свой полный контроль. А спустя еще несколько часов туда нагнали и военные техники из близлежащих воинских частей. Отделение охотников тоже не прохлаждалось. От них выделили несколько групп, направив точно к порталу. Моя же работа на этом закончилась, о чем я сразу же и сообщил императорским чиновникам, прибывшим на место. У них ко мне было очень много вопросов, начиная с того, как я вообще сумел открыть портал не просто в красную зону, а в белую, зону глубинного искажения, туда, как считается, вообще невозможно открыть проходы, но я и не думал хоть что-то им объяснять. Просто отмахнулся, сказав «займитесь своей работой» и благополучно ушел, прихватив с собой Арчи и Санти. Заглянул в измерение перекрестка и довольно хмыкнул. Место продолжало меняться. Да и как-то внезапно людно стало. Появилось очень много домиков, больших и малых, башен, статуй. «О, да это ж ты!» — рассмеялся Арчибальд, ткнув пальцем в одну из них. «И действительно!» Это был я с мечом в руках, выставленным вперед, и броня по очертаниям очень напоминающий ту, в которую превращается мой костюм. Смотрелась статуя грозно и величественно, но мне не понравилось. Никогда не считал себя тщеславным человеком, и терпеть не могу окружать себя чем-то таким. Была даже мысль щелкнуть пальцами и просто стереть статую, но Ванесса поставила ее в довольно красивом сквере, и исчезновение монумента явно бы сказалось на общей задумке. Да и зачем-то она же ее тут поставила. Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но по перекрестку пришлось немного поплутать. Из одинокого маленького островка с баром он превратился в город, раскинувшийся сразу на нескольких летающих островах. А еще люди. Я сразу заметил, что их тут стало многовато, но чем сильнее я углублялся в жилую зону, тем больше их было вокруг. Помимо людей тут хватало и других разумных рас. Эльфы, фуори, орналы. Видел парочку орков». «Мы точно в перекрестке, Адриан». Идущий по пятам за мной Арчибальд даже засомневался. «Точно». Ванессу пришлось поискать, но я прекрасно ощущал, в каком именно направлении она находится, так что спустя десяток минут неторопливой ходьбы я заметил ее с планшетом в руках, разговаривающей с сестрой. И лишний раз убеждаюсь, какими порой разными они бывают. Рейка вся в черном, с ярким макияжем, явно пытающаяся выглядеть как суровый рок-музыкант. На ее фоне Ванесса в легком светлом платье выглядела совсем уж невинно. Но обе сестрицы заметили мое появление, и Рейка, пользуясь тем, что никого из конкуренток нет рядом, полезла обниматься и целоваться. Пришлось ее немного осадить. Я был не в том расположении духа, да и время для подобного было не лучшим». Она немного обиделась на такое моё отношение, но это всё не всерьёз. «Как прошёл твой небольшой поход?» «Я думала, вас дольше не будет», — сказала Ванесса, приветливо улыбаясь. Управились быстрее, чем думал, но новости так себе. «А у вас тут как?» «Тихо и бурно одновременно». «Я хочу построить тут концертный зал!» — воскликнула Рейка, вклинившись в разговор, повисая на моей руке. «А Ванесса не дают. В одиночку тут строит и строит! Бука!» Еще и язык сестре показала. Та, впрочем, никак на это ребячество не отреагировала. Прежде чем строить, нужно обзавестись чувством стиля Рейка. «У меня он есть!» «Да-да, я вижу». Не стала скрывать сарказма Ванесса. Мне в эту маленькую перебранку двух сестер лезть не хотелось. Слишком хорошо я их знаю. Они-то помирятся, но если хоть на толику примешь сторону одной, то непременно обидится вторая. И обидится серьезно. «Адриан, чтоб ты понимал...» Вот примерно такой концертный зал она хотела сделать». С этими словами Ванесса пощелкала у себя в планшете, и неподалеку на свободном участке возникло здание. Оно было... интересным. Что-то готическое, вдобавок украшенное черепами и другими штуками. «Да что тебе не нравится? Отпадно же!» — обрадовалась Рейка, глядя на строение. «Теперь понимаешь?» — спросила у меня Ванесса. «Теперь понимаю», — ответил ей. Оно не вписывается в общую концепцию стройки. Тут парки, скверы, светлые здания, и посреди этого жуткое странное нечто. Так в этом и суть, — не унималась вторая сестра. «Адриан, ну давай, скажи ей, что надо оставить!» «Адриан, может, ты вразумишь мою сестру?» «Я сделаю ей концертный зал, если она так хочет, но нормальный, а не то недоразумение, что она напридумывала а Так, спокойно». Я поднял руки, понимая, что ситуация начинает накаляться. Они так и подраться могут, что бывает крайне редко, но все-таки случалось. У меня уже есть идея, как сделать все правильно. Рейка хочет концертный зал в таком специфическом и броском стиле. Ты хочешь сохранить единый стиль того, что уже создала Ванесса. Как насчет того, чтобы сделать под этим? Я раскинул руки, показывая на окружающие дома. Еще один уровень. Мне не составит труда добавить еще островов. Подземный уровень, в котором можно построить еще одну улицу и уже в стиле, который хочет Рейка». Ванесса вначале нахмурилась, но затем смягчилась и задумалась. «Знаешь, а в этом что-то есть. этокий подземный мир-перекрестка». «Мне тоже нравится», — поддержала Рейка. «Собственный жуткий потусторонний мирок. Может, добавим туда призраков и демонов?» С первыми не уверен, что хорошая мысль о демонах. Сукубов найти не очень сложно. распространенная раса. Суккубов? В глазах Рейки загорелись озорные огоньки. Да так можно и бордель замутить. Ха -ха. Даже не думай, встрепенулась сестра. Да ты сама подумай. У нас тут от посетителей отбоя не будет. Ты же сама хотела это место как эдакую межмировую туристическую зону сделать. Туристическую? Я удивленно глянул на Ванессу. Ну да, это же перекресток. Может у нас масштабы изменились, но не суть. Вот, это андеграунд с роком и сукобами. Откроем лучший бордель во вселенной. И рассмеялась. Вот этого только еще не хватало. Не одобрила таких планов сестра. После чего у них пошла обычная перебранка, к которой я уже давно привык. И пока они разбирались между собой, настроился на это место. Попробовала кинуть его взглядом со стороны. Да, действительно неплохо, так Ванесса тут расстроилась. Адриан! дернула меня за рука Фрейка. Ты там что, в облаках летаешь? Немного, отшутился я, хотя на деле так оно и было. Сестры, видимо, уже успели решить свой конфликт и дальше составили мне компанию уже вдвоем. Ванесса теперь проводила полноценную экскурсию по перекрестку между мирами, показывала жилые районы, магазины и даже познакомила меня с некоторыми из новых жильцов. А откуда они? наконец, спросил я. В смысле, ты же не дала объявление в газету со словами «Ведется набор в новый мир». Нет, конечно, — рассмеялась она, а потом посерьезнела. Хотя мысль интересная. Но нет, в основном тут беженцы. Их хватает на самом деле. Особенно в мирах, которые затронуты искажением достаточно сильно. И у них уже не осталось сил, чтобы зачищать порталы. Не всем везет с действительно сильными охотниками, способными закрывать С-ранговые порталы. Я кивнул. Тоже встречались подобные миры. В итоге они становились жертвами глубинного искажения. И мой, несмотря на то, что пока неплохо держится, вполне мог стать одним из них в отдаленном будущем. Уж слишком глубинное искажение угнездилось, но нет. Теперь с божественной силой и возможностями архитектора я не позволю этому случиться. Вот я и предлагаю новый дом тем, кому некуда больше податься. Среди них хватает охотников — и некоторых из них я уже передала на попечение Марине. Я одобрительно хмыкнул. Мы прогуливались по перекрестку больше часа, после чего девушки показали мне небольшой, но довольно уютный ресторанчик одной пожилой семейной пары. Блюда у них оказались очень вкусными, и после сухпайков, которыми перекусывал последний раз, я почувствовал себя несказанно счастливым. «Так какие у тебя планы, Адриан?» — внезапно спросила Ванесса. «В смысле?» «Ну, ты теперь бог, а дальше что?» «Дальше нужно разобраться с Королевой Ночи», — посерьезнил я. «А ты сможешь?» «Не уверен, но выбора особо нет. Она сильнее, чем Сокрушитель, и помощников у нее намного больше, но с новыми силами шансы у меня очень неплохие». «У тебя же ее контракт, разве нет?» — вспомнила Рейка. «Там не все так просто. У меня контракт с ее сердцем». С сердцем?» — не поняла та. «Это то, что объединяет Королеву Ночи и Тысячеликий Совет», — пояснила Ванесса, а я удивился тому, что ей это известно. «Да», — кивнул ей. «Королева Ночи отличается от других божественных владык. Тот же сокрушитель Тверди есть сосредоточие силы, и он распределяет ее между своими подручными, если необходимо. Королева Ночи же больше похожа на меня. Она заимствует силы у других с помощью, очень похожей на мою, силу. Получается, она тоже контрактор?» уточнила Рейка. «Нет, там немного иначе. Она получает эти силы через клятвы. Ей клянутся, и она получает власть над жизнью и душой поклявшегося. И контракт, который есть у меня, позволяет сломать эту силу, разрушить клятвы». Рейка, услышав это, присвистнула. «Тогда понятно, почему она так тебя боится. Но с чего бы ей вообще отдавать ключ к своей власти тебе? С того, что у нее не было выбора». Контракты должны уравновешиваться, иначе в них нет силы. Ты не можешь потребовать кусочек души за какую-то мелочь, понимаешь? Им нужно было, чтобы я убил архитектора, и плата за это должна быть соизмеримой. Тогда используй его. Сломай ее клятву, и пусть она катится в пустоту. — Ах, Рейка, Рейка, — покачала головой Ванесса, снисходительно поглядывая на сестру. — Да что не так-то? — Ничего, — улыбнулся я. Проблема в том, что слишком сложно это реализовать. Клятва она содержит в чем-то вроде обелиска, а тут, в свою очередь, находится в королеве ночи. Его невозможно разрушить ни одним существующим оружием, даже божественной силой, лишь имеющимся у меня контрактом, но для этого нужно оказаться перед самим обелиском. А-а-а! протянула та. А королева ночи тебе не позволит. Тогда херня получается. «У тебя есть оружие против нее, но ты не можешь его использовать». «И это единственная причина, почему она не пошла войной на мир Сокрушителя, после того, как я сюда явился. Опасалась, что пока будет разбираться с ним, я смогу подобраться и прикончить ее». «Но теперь Сокрушителя нет», — вздохнула Ванесса. «Увы», — подтвердил я. «Мы сами по себе». Она пока действует через Фероса, но рано или поздно попытается устранить единственную настоящую угрозу для себя. Тогда нам всем стоит подготовиться. Да.